Глава седьмая Мотор заревел и натужно потянул машинку на очередное возвышение. Несколько секунд достаточно шустрого подъема, и вот фургон уже несется вниз с холма, набирая сумасшедшую скорость. Бездорожье, ямы, и холмы... Да мелькающие в угрожающей близости стволы деревьев наш маленький отряд не особо заботили. Доверие к нашему водителю Малому тут было на высочайшем уровне. Малому и его фургону парень отвечал в долине трех холмов за логистику и перед отправлением с гордостью похвастался, что уже знает местные леса как свои пять пальцев и может докатить нас до любой точки с закрытыми глазами. И хоть глаза у Малого Не были закрыты. Вел он действительно отлично, выжимая максимум из старого фургона, на котором еще недавно возил меня по столице. Прямо позади водителя сидела Тина и задорно покачивала ножкой. Едва слышно, она напевала какую-то песенку, расслабленно глядя в окно. Я располагался на своем месте по центру салона, а кедр, лежа, заняв два сиденья, расположился в конце. Лев с нами в итоге не поехал, оставшись присматривать за поселением. Да, у бывшего лидера элитного отряда «Прайд» было боевого опыта не в пример больше остальных, но, тем не менее, я видел в янтарных глазах льва, как тяжело ему было отказаться. Однако Альберт оставил именно его ответственным за безопасность и жизни людей, пока тот не вернется, И, скрипя сердце, Лев ограничился только помощью о сборе снаряжения для нашего отряда и подготовкой фургона. Пятым и последним членом нашего бравого отряда была миловидная девушка по имени Ярослава, та самая халтурщица с тренировки Тины, которая сидела сейчас рядом со мной. Малой, Кедр и Тина тренировались под руководством Ратника Альберта уже несколько недель и успели притереться друг к другу. Пережить несколько битв и даже получить лицензии стражей вместе. Ярослава на их фоне казалась чужой и являлась просто одним из новобранцев, поэтому робко наблюдала за остальными со стороны. Да, девушка была из числа простолюдинов, и, получив лицензию стража, не смогла пробиться ни в один из кланов, но определенный потенциал у нее был. Спасибо, ваше благородие! вдруг тихо произнесла Ярослава. спрятав свой голос под шумом мотора. «За что?» — поинтересовался я. «За тот раз. В портале с грязевыми медведями», — после короткой паузы ответила девушка. «Да и после, когда меня чуть не обвинили в убийстве тех насильников, вы защитили». «Альберт защитил», — уточнил я. А спас от извращенцев один пернатый благодетель. «Хотите сказать, что сделали они это без вашего приказа?» — несмело улыбнулась Ярослава. Вспомнив, что Клювик спас ее самовольно, я хотел сказать «да», но вздохнул и промолчал. Ведь присмотреть за девчонкой, чтобы её ненароком не прибили в отместку за гибель высокородных извращенцев, приказал Альберту действительно я. «И за то, что взяли меня сегодня тоже, спасибо!» появилась чуть больше смелости в женском голосе. «Пожалуйста!» — пожал я плечами. «Но не обольщайся! Я лишь дал тебе шанс!» А воспользуешься ты им или нет, зависит только от тебя. «Поняла», — с твердым взглядом кивнула Ярослава, и в этот момент фургон со свистом остановился. «Дамы и господа, Майло-экспресс прибыл в конечный пункт. Выгружаемся», — весело отрапортовал Малой, и отъехавшая в сторону боковая дверца выпустила всех наружу. «Майло-экспресс?» — усмехнулся я, выходя последним. Ну, да. Чуть смутился Малой. Когда только приехали на завод, я в имени Малой пару букв перепутал, и все местные меня начали Майло кличить. «Ну, мне и понравилось», — пожал плечами здоровяк водитель. «Уважительно как-то звучит, по-заморски. Я и логистическую компанию потом так же назвал, и эмблему бахнул», — похвастался Малой изображением на руле, где карикатурный фургон с ракетными турбинами был подписан снизу Майло. И что? «Не путайся!» — улыбнулся я. «Ой, да мне хоть малой, хоть майло! На все откликаюсь!» — пожал плечами здоровяк и выбрался из фургона. Я же вышел последним и осмотрелся. Лесной массив закончился сотню метров назад, а остановились мы у невысокой горы, подножий которой пульсировал зеленой дымкой вход в портал. От его влияния горная порода скрипела и осыпалась мелкой крошкой, так и норовяя обвалить собой весь проход. Вся территория вокруг портала хорошо просматривалась, да и находились мы в черте нашей долины трех холмов, но я на всякий случай выпустил ящерок на разведку. Потом подошел к порталу, привычно прикрепил жучка над входом и провел рукой по теплой зеленой пелене входа. Портал был совсем свежим и только вступал в свою силу, но реестр уже обозначал его класс опасности как «Б». Для него неопытного отряда молодых стражей многовато, но со мной не помрут. Да и стихию портала я отряду подобрал подходящую. Природа, стихийный ответ, 38,63%. Пока я занимался осмотром портала, малой уже разложил палатку и выдал каждому снаряженные львом рюкзаки. Кедр же стоял, прислонившись к одиноко стоящему дереву, и закрыл глаза. По стихийным вибрациям в мире теней Я видел, как его сканирующий взор простирается на сотни метров вокруг. И, убедившись, что поблизости нет опасности, Кедр расслабился и, продолжая стоять на ногах, успел задремать. Тина в этот момент проводила инструктаж Ярославия, которая все еще оставалась ее подопечной. И Тина явно не до конца понимала, зачем я вообще ее взял. Однако вслух претензий не высказывала и сейчас сделала все от нее зависящее. чтобы ярослава не стала для нас обузой краткую сводку по порталу из реестра я выдал по дороге ровно как план боя и построения и убедившись что все готовы я махнул рукой и вступил в портал первым осколок иного мира встретил меня ароматом хвои неестественно стойким грубым и срубающим с ног ароматом над головой вместо неба были Кроны вздымающихся, словно небоскребы деревьев. Под ногами шелестела странные формы трава, а во все стороны вокруг простирался дремучий густой лес. «Ого-го, какие громадины!» — присвистнул Малой и боднул ближайшее дерево плечом, но оно даже не шелохнулось. Куртку Малой сменил на толстый кожаный доспех, который покрывал его массивное тело без уязвимых сочленений и при этом был достаточно эластичным, чтобы не стеснять движения здоровяка. Шею Малого прикрывал высокий ворот защитных пластин из стихийного металла, а венчали униформу перчатки из кожи снежной виверны. Вижу, Малой внял моим советом и максимально укрыл свое тело, чтобы не потерять свою главную способность. Силовой аспект тени у парня позволял ему отражать стихийные атаки, предельная мощность которых зависела от его массы тела. и при двух сотнях килограмм веса и росте выше 190 сантиметров Малой в обхвате был как половина фургона. Для танкования тварей Б-класса должно хватить с запасом. Главное, чтобы Малой сам не сомневался в своих силах и в боевых условиях убедился, на что способен его удар. Если наш пузатый гигант, занявший место в авангарде, отвечал за сдерживание врага, то основной атакующей силой мной был назначен кедр, который сейчас восторженно хлопал глазами, глядя на уходящие к небесам кроны деревьев. И восхищали его не столько сами деревья, сколько количество теней, которые они отбрасывали. Бывший безымянный неспроста получил свое имя. Его теневой аспект имел природный уклон, и он мог управлять только теми тенями, которые отбрасывала матушка природа, в основном, конечно, из-за... Неподвижности и размеров — это были деревья. Однако, несмотря на ограничения, управлять этими природными тенями кедр мог не в пример искуснее, чем тот же мрак, вплоть до материализации без особых стихийных затрат. И оказавшись в родной лесной обстановке, вся сонливость разом выветрилась из вспыхнувших серо зеленой дымкой глаз кедра, и он жадно вдохнул воздух и замер. «На три часа! Семь метров!» Тут же сказал он и сжал правую руку в кулак. Тени в той стороне содрогнулись и, поднявшись с земли, окружили со всех сторон ягодный кустарник и обрушились на него. Хруст первой же ветки заставил кустарник подскочить на месте, изменить форму, и с яростным свистом проявившуюся тварь тени кедра разорвали на куски. Все произошло за пару секунд, спустя которые на месте кустарника лежало странной формы бездыханное существо, покрытая густой мутной маскировочной жижей. «Мимик природный, обыкновенный», — констатировал я, ткнув пальцем в теплую жижу. «Защита нулевая, сопротивление стихии теней отсутствует. Но враг для вас неприятный. Почему?» «Способен принять любую форму», — странно косясь на каждую травинку выдала Тина. «Верно», — кивнул я. «А еще «Не имеет собственной стихийной энергии», а потому обнаружить его до начала атаки практически невозможно, — робко дополнила Ярослава. «Да у нас тут собрались отличники», — улыбнулся я. «Кедр, поделись с товарищами, как ты смог определить мимика заранее». «Его тень отказалась мне подчиняться», — пожал тот плечами. «Очень хорошо. Эффективный радиус обнаружения метров двадцать пять», — поразмыслив, спросил я. «Да», — слегка удивлённо произнес Кедр. «А как ты узнал...» «Так же, как узнали и друзья того мимика, которого ты загасил», — улыбнулся я. «Мимики, твари, хитрожопые и очень чувствительные. Взятые тобой под контроль тени нарушили гармонию леса, и область этого нарушения мимики чувствуют и уже стягиваются сюда». Услышав это, мой отряд напрягся и начал осматриваться. «А почему не нападают?» — хмуро спросил кедр. «Как я и сказал, мимики, твари, чрезвычайно хитрые, Ты показал им свою силу, и они ждут, пока подоспеет достаточно подкрепления, чтобы с тобой справиться. Вот их уже семь, и на границах твоего обнаружения, а через минуту будет втрое больше. Каковы будут приказы для отряда, командир?» Беззаботно спросил я. «Ах, да. Забыл сказать, что в этот портал я вызвался как наблюдатель. Моей целью было не закрыть портал в одиночку, а проверить, смогут ли это сделать ребята». Вечно меня рядом не будет, а портала в долине трех холмов будет открываться с каждым месяцем все больше и больше. И полевым командиром отряда я назначил именно Кедра, как самого опытного. «Ждать нельзя!» — тут же хмыкнул Кедр и скомандовал. весь И подконтрольные ему тени, которые до этого охватывали круг в радиусе 25 метров, вдруг вытянулись вперед, превратив круг в овал. Охват слева и справа уменьшился. Но благодаря этому Кедер смог определить расположение четырех мимиков из семи, что нас окружили, и на них тут же обрушилась мощь у теней. Земля! Девять часов! выпалил кедр, и только и ждавший инструкций Малой, дернулся влево и могучие лапищей вдарил по земле. Удар пришелся четко в приближавшийся под прикрытием травы корень дерева, и он с визгом хрустнул под тяжестью ноги. Попылся! довольно гаготнул Малой. и вырвал корень из земли, и в его руках появилось болтающееся бесформенное существо. Брезгливо поморщившись, Малой смял его в своих руках, и тварюшка лопнула, как шарик, разбрызгав жижу внутренностью вокруг. «Это не все! только успел закричать кедр за миг до того, как на Малого обрушилось еще три последовательных атаки. Однако все три мимика в самых разных формах самоубились об отражающую технику Малого. В этот же момент скрытую атаку одной из тварей с правого фланга от Тина, подловив мимика под хук с правой, а стоящая позади неё Ярослава стояла и озадаченно хлопала глазами. Девушка сконцентрировалась на излечении, но бой закончился без единой царапины и так быстро, что лекарь не успела даже отреагировать, оказавшись простым статистом. «Меняем построение!» Когда атаки прекратились, подал голос Кедр. «Я иду первым! Налой, держись рядом!» «Буду направлять тебя щитом на основную массу. Тина!» — обернулся он. «Да, дорогой», — мило улыбнулась девушка, стряхивая слизь с кулака. «На тебя полетело три камня. Как ты поняла, который из них мимик?» — спокойно спросил он. «Только в одной из каменюк в мыслях была жажда крови», — пожала плечами темноволосая. «Ну да. Если у камня есть желание тебя убить, то это какой-то неправильный камень. Молодец!» — кивнул он. «Не такая уж ты и дура. Эй!» «Ладно, ладно!» — примирительно развел руками Кедр. «Защищаешь нашего лекаря и прикрываешь тыл. Полагаю, нарушение гармонии местной мимики почувствовали не только рядом, но и по всему порталу разом», — предположил Кедр и вопросительно глянул на меня. «Верно понимаешь», — с интересом наблюдая за суждениями названного мной командира, подтвердил я. значит, каждая последующая волна будет тяжелее предыдущей. Лекарь нам определенно пригодится. А еще нам нельзя стоять на месте, иначе окружат и кранты. В общем, план такой. Постоянно двигаемся по лесу, выслеживаем и истребляем мимиков, не позволяя себя окружить. Если наша выносливость окажется больше, чем засевших в этой чащобе мимиков, то сможем победить. «Другого плана закрыть этот портал вчетвером я не вижу». «А если просто сесть в защиту?» — мыкнул Малой. «Раз они сами нападут». «Задавят числом», — покачал головой кедр. «Если боитесь, лучше уж сразу уйти». «Ну уж нет», — возмутился Малой. «Я же еще даже не разогрелся». Еще чего?» — фыркнула Тина, размяв ножки, и все трое посмотрели на хлопающую бирюзовыми глазками Ярославу. «Надеюсь, вы получите травмы». «И я тоже буду полезной», — мило улыбнулась Ярослава, и тут же, поняв, что сморозила, робко замахала ручками. «Нет, вы не так поняли. Я буду только рада избавить вас от боли и страданий». «Сильно лучше не стало», — покачала головой Тина, и совсем другим взглядом посмотрела на свою подопечную. Но, раз возражений нет», — пожал плечами кедр, и, кинув взгляд на меня, убедился, что я не буду дополнять его план, и указал рукой в сторону. «Выдвигаемся!» И после команды Кедра стройный отряд из четырех одаренных двинулся в глубину леса. Я же, сложив руки в карманы, пошел за ними, надеясь, что и мне в этой охоте перепадет немного веселья.